глава 98. «До скорой встречи». Фелицию пришлось пропустить в комнату. Елена не могла вообразить ситуацию, при которой мама бы согласилась стоять на пороге. Внешне старшая Валентайн не поменялась. Строгие прически, сдержанные цвета — от бледно-голубого до неброского зелёного. Однако мама перестала прятать лицо под шляпками, кутаться в шали. Ее изумительная красота сверкала, несмотря на возраст. Платье подчеркивали почти девичью фигуру, от кринолинов она отказалась, и, как подозревала Елена, с удовольствием. Очевидно, что все эти годы на Мидиусе мама делала все, чтобы не выходить из амплуани богатой и не слишком умной по местной дворянке. «Ты все решила?» Фелиция сразу начала с главного. «Да, мама». «Аргументы, что сейчас ты можешь выбрать любого мужа, да хоть и вовсе отказаться от онова, и больше не нуждаешься в защите Марбаса, не принимаются?» Елена кивнула. «Он сейчас в ванной. Жуткий запах палёной митры слышен снизу. Видимо, миновал древо и пробивался через полок фиолетового дома». «Не миновал», — Елена подавила вздох. «Но ожогов не так много. Основное поражение я залечила». «Вот как? Значит, все формальности соблюдены. С ангелами дрался и сокрушил, с отцом общался, с древом тоже. Придраться не к чему». Елена поежилась. Неспроста под родительским кровом она не чувствовала себя одной и ни на минуту. «Папа сейчас тоже поднимется. В этом случае прямого конфликта не избежать. Теперь пришла очередь матушке воздерживаться от выражений сожаления, однако полностью скрыть эмоции на этот раз не вышло. Ему сейчас не до того». «Сомневаюсь, что он учуял. Связь между нами натянута, как струна. Необходимо спешить к древу, иначе ее разорвет вместе с одним из нас или с обоими. Ему физически плохо. Мы отправляемся сразу, как дам тебе указания». «Мама!» — воскликнула Елена. «Это опасно? Когда вы вернетесь? И почему нельзя было сделать этого раньше, как и настаивал папа?» Девушка понимала, что вмешалась туда, куда не следовало. Но проявленная мамой до этого невозмутимость её пугала. «Могло показаться, что Фелиции все равно, но ведь это не так. Не знаю, что будет дальше, поэтому оттягивала этот момент до последнего», — призналась та. «Более двадцати лет назад я попросила Удрева отсрочку. Я дала залю то, что ему требовалось. Мы поженились. Под его предводительством чертоги выстояли в тяжелом внутреннем разломе. Я забеременела. Муж пережил четвёртое по счету перерождение. Я вырастила тебя, и теперь тянуть больше некуда». Древо определит, достойны ли мы разделить друг с другом вечность. Если оба тянемся к друг другу, как в первый день нашего союза, то я отправлюсь на обновление. Если нет, то брак распадется. Я, как существо низшего порядка, забуду о нем, а он... Боюсь даже думать, что будет с ним. Мамочка, я же слышала, как вы ругаетесь. Равнодушные друг к другу не могут выяснять отношения без перерыва. Но я не готова обновляться, — воскликнула леди, — перестать быть человеком. К их вечной молодости прилагается холодность, которой я никогда не выносила. Ты бы слышала, как они разговаривают между собой. Их разум устроен иначе, я не могу этого хотеть. Но ведь и гибели твоему отцу тоже. А вдруг я забуду не только его, но и тебя? Превращусь в полоумную старуху, растеряю все знания о камнях. Я ведь даже не передала их тебе. Еще не увижу своих внуков. За маской равнодушия скрывалось отчаяние. Елена поспешила утешить маму самым, на ее взгляд, подходящим образом. «Если вы произвели потомство...» Это лучшее доказательство того, что ваша связь жизнеспособна. В природе некоторые виды птиц вроде бы относятся к отличающимся подвидам, но это не мешает им. А еще самка и самец не всегда выглядят похожими друг на друга, ведут себя по-разному. «Всё-таки ты вылитый, отец», — всхлипнула Фелиция. Все, всё, я тебя услышала. Нам с твоим папой придется завершить ритуал. Если случится худшее, позаботься о том, чтобы я осталась при вашем доме, видела малышей, пускай даже ничего не соображала». Елена сама чуть не уселась на стул и не заголосила в голос. Даже вода в ванной лице перестала. В дверь снова заскрёбся Самуэль. «Госпожа первых богов ради, поспешайте. У хозяина лицо уже цвета графитового мрамора с характерными прожилками». «Так, девочка моя, все свои перстни я сложила в шкатулку на столике в гостиной. Там же есть каталог. Это сильные камни, трогать их без надобности не стоит. В разных сочетаниях работают по-разному. Мое кольцо продолжай носить». «Этот оберег хорошо показал себя на мне, и я тебе его надела на шею, как только родилась». Самуэль царапал дверь прямо и в то же время безнадежно. «Рукопись твоей прабабушки я убрала в сейф. Ключи у него». Фелиция махнула рукой в сторону двери. «Камень, в котором сконцентрировали энергию Мидиуса, пускай хранится у Павладара, только имей в виду, что ты в любой момент можешь материализовать его у себя. Если нужно подпитать, подзарядить, допустим, стихийные бедствия внезапно участились, или спрятать». Тело за дверью опустилось на пол. Тяжелое дыхание прислужника нервировало Елену сильнее, чем его царапание по дверному полотну. «Я оставила и свои записи, тебе они вряд ли пригодятся. Это подробности об устройстве и подзарядке артефактов. Ты, Света, и для тебя все просто. Внимательно наблюдай, если между хранительницами появится девушка, которая хорошо будет ладить с предметами. Матушка, по-моему, стоит не откладывая последовать совету Самуэля». Не выдержала Елена. «Вы с отцом вернётесь, ты мне всё покажешь и расскажешь. А если что-то пойдёт не так, то мы с Энтони сами отправимся к древу и всё уладим». Но Фелиция её будто не слышала. Она была далеко отсюда. Продолжала перебирать в уме дела первостепенной важности. «Ой, я же приготовила тебе платье. Три вечерних и два помолвочных. Послезавтра император дает бал в твою честь. Если ты собралась за Энтони, то можешь надеть одно из помолвочных. Это и будет сигналом, что всем остальным кандидатам ничего не светит. На мидиус уже ринулись десятки демонов и присветлых, готовых схлестнуться за твою руку». Тут мама к ужасу Елены схватилась за сердце. «Ох, теперь и правда пора. насчет свадьбы. Там четыре готовых эскиза платьев. Как выберешь, передай Самуэлю. У меня договоренность с лучшим портным чертогов, у которого очередь на несколько сотен лет вперёд». Дверь распахнулась, и престарелый слуга помог Фелиции идти, поддерживая её с одной стороны, в то время как Елена помогала с другой. В коридоре их встретил портал. Он переливался пурпурными цветами их клана, а оттуда к Фелиции протягивал руку отец. Он кивнул Елене, выглядел оживленным за счет того, что в глазах плясали фиолетовые огоньки, а вот лицо действительно бледнее обычного. «И еще попыталась было развернуться Фелиция, но Азазель уже подхватил ее за талию, и портал закрылся. «Я пока вернусь на нашу виллу в чертогах. Вам я в эти часы не нужен, а мне необходимо прийти в себя после целой недели нервотрепки. Там я их и встречу», — проскрипел старик, и Елена отпустила его со спокойной душой. В спальне ее ждал Марбас. завернутый в полотенце демон, как ни в чем не бывало, сидел на кровати. Его влажные волосы слегка велись, а пушистая кисточка на конце хвоста нервно подрагивала на подушке. Елена нервно сглотнула. Высокие, угольно черные рога немного загибались один к другому. Демон-искуситель собственной персоной.